Перед малым лагерем оставалось еще 200 человек с транспорта. Это были совсем выбившиеся из сил люди. Они, как могли, поддерживали друг друга. Среди них были Зульцбахер и Розен. Блоки выстроились снаружи. Они знали, что сам Вебер контролирует размещение. Поэтому Бергер послал за пищей 509 и Бухера. Он не хотел, чтобы их увидел начальник лагеря. Но на кухне им ничего не дали. Сказали, что еду будут раздавать только по прибытии транспорта. Везде было темно. Только у Вебера и шарфюрера СС Шульты имелись карманные фонарики, которые они включали время от времени. Отрапортовали старосты блоков. «Оставшихся загонять сюда», — скомандовал Вебер второму старости лагеря. Староста лагеря распределял людей — Шульте проверял. Вебер прохаживался рядом. «Почему здесь намного меньше людей, чем снаружи?» — спросил он, подойдя к секции «Д» 22-го барака. Староста блока стоял на вытяжку. «Помещение здесь меньше, чем в других секциях, господин штурмфюрер!» Вебер зажег фонарик. Луч света пробежал по застывшим лицам. 509 и Бухер стояли в последнем ряду. Светлый круг скользнул по 509-му, ослепил его, побежал дальше и вернулся. — А тебя я знаю. Откуда? — Я уже давно в лагере, господин штурмфюрер. Светлый круг выхватил номер с темноты. — Пора б тебе уже сдохнуть. — Это один из тех, кого недавно вызывали в канцелярию, господин штурмфюрер доложил Хантке. «Ах, да, верно!» Луч снова опустился, высветив номер, потом побежал дальше. «Запомните-ка этот номер, Шульте!» «Так точно!» — проговорил шарфюр Шульте звонким молодым голосом. «Сколько сюда войдет?» 20? Нет, тридцать! Немножко подожмем!» Шульта и староста лагеря пересчитали заключенных и сделали записи. Из темноты глаза ветеранов наблюдали за карандашом Шульты. Они не видели, чтобы он писал номер 509 Вебер ему этого не сказал, и фонарик снова выключили. «Готово — Готово? — спросил Вебер. — Так точно. Остальную писанину доделает завтра канцелярия. — А теперь шага марш! — И подыхайте, иначе мы вам поможем. Вебер в развалку и самоуверенно пошел обратно по лагерной улице. За ним следовали шарфюреры. Ханки еще немного прошелся вдоль строя. Кому на кухню заеду, и шаг вперед, пробурчал он. Останьтесь здесь, прошептал Бергер 509-му и Бухеру. Найдется кому сходить. Лучше вам не попадаться еще раз на глаза веберу. «Шуль, ты записал мой номер?» «Я не видел». «Нет», — сказал Лебенталь. Я стоял впереди и внимательно следил. Он в спешке забыл. Тридцать новичков почти неподвижно стояли на ветру в темноте. «В бараках есть место?» — спросил, наконец, Зульцбахер. «Воды». Проговорил рядом с ним человек криплым голосом. «Воды! Дайте ради Христа воды!» Кто-то принес наполовину наполненное водой жестяное ведро. Новички кинулись и опрокинули его. И мне, во что было налить, они черпали ладонями, бросились на землю, стараясь собрать воду. Они стонали и облизывали землю черными грязными губами. Бергер видел, что Зульцбахер и Розин в этом не участвовали. «У нас есть водопровод около сортира», — сказал он. «Если подождать, можно набрать достаточно воды для питья. Возьмите ведро и сходите за водой». Один из новичков оскалил зубы. «Чтобы вы за это время сожрали нашу еду, а?» «Я схожу», — сказал Розин и взял ведро. «Я тоже». Зульцбахер взялся за другую сторону ручки. «Ты останься здесь», — сказал Бергер. «Бухер сходит с ним и все покажет». «Оба ушли». «Я здесь, старший по помещению», — объяснил Бергер новичкам. «У нас установлен определенный порядок. Я вам советую его уважать. Иначе будут трудности». В ответ ни слова Бергер даже не был уверен, слушал ли кто-нибудь его. «В параках есть еще места?» — снова спросил Зульцбахер. «Нет, приходится спать по очереди. Некоторые вынуждены оставаться снаружи. А что-нибудь поесть? Мы целый день шли, нас ни разу не кормили. Дежурные пошли на кухню». Бергер не обмолвился ни словом о том, что новичкам, по-видимому, никакой еды не дадут. «Меня зовут Зульцбахер. Это что, лагерь смерти?» «Нет». «Точно?» «Да». «О, слава богу! У вас нет газовых камер?» «Нет». «Слава богу!» — повторил Зульцбахер. «Ты так рассуждаешь, словно в гостинице остановился», — сказал Гасфер. Не суетись, а откуда вы? Мы пять дней в дороге, все время пешком. Нас было три тысячи. Лагерь закрыли. Кто не мог идти, того пристреливали. Откуда вы? Из ломи? Часть новичков еще лежала на земле. Воды! прохрипел один из них. Ну, где тот с водой? Небось, никак не может напиться волю. Вот свинья! «Ты сам смог бы, как он?» — спросил Лебенталь. Человек уставился на него пустым взглядом. «Воды», — проговорил он более спокойным голосом. «Воды, пожалуйста». «Значит, вы изломе?» — спросила Гасфер. «Да». «Случайно не знали там Мартина Шиммеля?» «Нет». «Или морица Гивюрца, совсем лысый, с пробитым носом». Зульцбахер устало задумался. «Нет. А может быть, Гидалье Гольда?» «У него осталось только одно ухо», — спросил с надеждой Агасфер. «На него сразу все обращает внимание. Из двенадцатого блока». «Из двенадцатого?» «Да, четыре года назад». «О боже!» — Зульцбахер отвернулся. Он просто идиотски. Четыре года назад». «Ну тогда почему не сто?» Оставьте его в покое, старик, — попросил 509 Устал он, вот и все. Мы были друзьями, — пробормотала Гасфер. А о судьбе друзей принято справляться. Пришли Бухер и Розин с ведром воды. У Розина текла кровь. Его стихарь был разорван на плече, а куртка распахнута. «Новички дерутся из-за воды», — сказал Бухер. Нас спас манер. Он там навел порядок. Теперь они становятся в очередь за водой. Здесь тоже надо ввести это правило, иначе они снова опрокинут ведро. Новички поднялись. «В очередь становись!» — крикнул Бергер. «Каждый получит свою долю. У нас есть на всех. Кто не станет в очередь, не получит ничего». Все подчинились, кроме двух, бросившихся вперед. За это им досталось дубинками. Потом агосфера 509 достали свои кружки, и все по очереди напились. «Посмотрим, может, еще чего раздобудем», — сказал Бухер Розену и Зульцбахеру, когда они осушили ведро. «Теперь это уже не опасно». Нас было три 3000... тысячи снова произнес Зульцбахер механически».